Глава восемнадцатая. «Мы с Никитой связаны», — сказала она Маше и не соврала. Поначалу, когда прошел первый шок от страшной находки в подвале, Катя приободрилась, подумала, что все закончилось. Артура и маму не вернуть. С этим придется справляться, учиться жить, но это хотя бы вещи ясные и понятные. А то, что пугало ее и мучило, о чем нельзя никому рассказать без риска загреметь к психиатру или прослыть чокнутой, Закончилось, осталась позади. В фильме «Звонок» главная героиня Рэйчел Келлер говорит, что чудовищная Самара хотела быть услышанной, желая привлечь к себе внимание, поэтому и убивала даже после смерти. И Катя думала, что Никита хочет примерно того же. Она решила, что он присосался к ней, желая, чтобы правда вышла наружу. Катя прочла горы детективных романов, а в них часто встречалась мысль о том, что любой маньяк подсознательно желает быть пойманным, остановленным и совершенно осознанно жаждет славы. Поэтому и оставляет улики, рисует на стенах устрашающие надписи всевозможных черных кошек, хранит дома сувениры вроде отрезанных у жертв пальцев. Никита не исключение, он тоже хотел, но он не успел, умер. Почему Господь оказался милосерден к этому зверю? За что даровал столь легкую смерть? Кате выпала роль вытащить зловещую историю на свет Божий и рассказать миру о том, кем в действительности был обаятельный, интеллигентный сотрудник издательства, талантливый художник-оформитель, погруженный в нарисованный компьютерный мир, человек с разбитым сердцем, преданный другом и любимой женой. Она это сделала... И теперь Никита должен успокоиться. Успокоиться с миром. Только этого не случилось. Видимо, ему нужно было совсем другое. Катя поняла, что ничего не кончилось. Спустя примерно пару суток после обнаружения тайной комнаты в подвале дома. Их троих, Катю и Машу с Леней, не оставляли в покое бесконечные расспросы, беседы, звонки, досмотры, подписки слились в вереницу, которой не было конца и края. Все это время Катя продолжала ночевать в доме подруги, иное даже не обсуждалось. Ей было невыносимо оставаться одной, а Маша с мужем считали для себя невозможным отпустить ее. Как-то вечером Катя с Машиного компьютера проверила электронку. Заглянула на свою страницу в Фейсбуке, привычные для каждого современного человека действия, все равно, что зубы почистить. На почте и в соцсети ее ждали сообщения от Никиты. Мне снова пишет маньяк. который в прошлом году умер от сердечного приступа, почти спокойно, без эмоций, подумала Катя, вглядываясь в эти строки, которые вполне предсказуемо пропали сразу после того, как она прочла их. — Теперь ты все знаешь. Тебе страшно, и я не стану уговаривать тебя не бояться. Бойся, дорогая, страшись. Пойми, что судьба бывает жестокой, и что с этим ничего не поделаешь. Ты осталась одна, и я один. всегда один. Важно лишь то, что мы связаны. Катя выключила компьютер, оделась, собрала свои вещи и поехала домой. Ничего не понимающая, расстроенная Маша просила остаться, задавала вопросы, призывала мужа в помощники, требовала объяснить, в чем дело. Но что и как Катя могла ей объяснить, что она чувствует себя заразной, зачумленной, что ее присутствие, скорее всего, опасно для Маши и ее семьи. Уже пострадали мама и Артур. «Разве этого недостаточно?» Пока ехала в метро, Катя прокручивала в голове слова Никиты про то, что они связаны. Она догадалась, каким образом установилась эта связь, и сейчас искала доказательства, подтверждения своей догадки в интернете. Ей нужна была фотография мёртвого Никиты в кресле перед компьютером, моноблоком с огромным экраном. Этот снимок она уже видела, одетый в футболку и джинсы мужчины, лежал ничком. Одна рука с неестественно вывернутыми пальцами на столе, вторая свесилась к полу. Фотография, сделанная, наверное, врачами со скорой, а может, соседями или даже полицейскими, облетела весь интернет, хотя обнародование ее вряд ли было законным. Найдя снимок, на одном из сайтов Катя прочла подпись «Верный компьютер умер вместе с владельцем». Да, именно так и было. Ей говорил об этом Артур со слов наследника Никиты. Тогда она не обратила на эту деталь внимания. Мощный компьютер превратился в груду бесполезного железа. Восстановлению он не подлежал. Все платы и схемы оплавились, будто под воздействием высоких температур, хотя никакого возгорания не было. Итак, Никита умер, сидя за компьютером. Катя полагала, что дух его непостижимым образом оказался затянут в виртуальный мир. Продолжая жить, в бесконечном информационном пространстве. Должно быть, блуждал там, не находя дороги обратно в мир живых и не имея возможности уйти в мир мертвых. Почему это произошло? Об этом она, как знаменитая Скарлет, подумает потом. Сейчас значение имело другое – флешка. Катя смотрела на фотографию на экране смартфона и видела ее, торчащую в одном из разъемов мертвого моноблока Никиты. Это был тот самый черный прямоугольничек, серебристой цепочкой и кольцом, которое она по неосторожности вставила в свой ноутбук. Катя сказала Артуру, что с этого все и началось. Он не поверил, но она была убеждена, что права. Помнила, как мелькали на экране папки, словно кто-то открывал их, просматривая содержимое. Музыка, фото, книги. Неудивительно, что Никита так много знал о ней, так хорошо ее понимал. Он собирал информацию точно так же, как и о других своих жертвах. проникая в их компьютеры и аккаунты. У Кати в голове не укладывалось, как это оказалось возможным, но, видимо, с помощью флешки протянулась невидимая нить от Никиты, где бы он ни находился к ней самой. С того момента, как она решила взглянуть, что записано на флешке, Никита незримо присутствовал рядом. Даже когда она вытащила флешку, значок съемного диска никуда не делся, и ноутбук продолжал фиксировать подключение. Бред. бессмыслица, скажи, кому не поверят. Что ж, она и сама до конца не верила и понять не могла, но с другой стороны, что любой рядовой пользователь знает о виртуальном мире? О законах функционирования глобального информационного поля. Люди, не задумываясь, пользуются возможностями, которые предоставляют высокие технологии, общаются с теми, кого никогда не видели, совершают массу действий в интернете, даже зарабатывают с его помощью, но разве Им до конца понятна магия происходящего, а ведь она, если вдуматься, куда загадочнее любых чудес. Мог ли человек уйти из реальной жизни и возродиться в виртуальной? Как известно, атомы лишь на крошечную долю процента состоят из материи, а на 99% из энергии. Выходит, человек, его душа и тело и все, что нас окружает, весь мир и вся вселенная, вовсе не твердая и понятная материя, а невидимые, энергетические поля информационной частоты, а энергия может перейти из одной формы существования в другую, так что мои рассуждения о призраках можно подогнать под научную основу, усмехнулась про себя Катя. Подходя к дому, она точно знала, что собирается сделать. Имеется ли в ее умозаключение хоть капля здравого смысла или это фантазии, над которыми человек, сведущий в квантовой физике, только расхохочется? Неважно. Но если ее преследует дух, Сгусток энергии-то его невозможно. В нашем мире он уже мертв, а в ином обречен на вечную жизнь. Единственное, что можно сделать, закрыть ему путь сюда, разорвать связь. Катя пришла домой около десяти вечера, не снимая обуви, вихрем пронеслась по комнатам, нашла флешку, схватила ноутбук и снова вышла из квартиры. Не мешкой, ни секунды направилась к мусорным контейнерам в дальнем конце двора. Народу немного моросил дождик, и люди попрятались по домам. Асфальт блестел в свете фонарей, как лакированный. Стоящие вдоль тротуаров машины были похожи на спящих животных. Обогнув угол дома, дойдя до площадки, где помещались контейнеры, Катя швырнула на асфальт флешку, раздавила ее каблуком и топтала до тех пор, пока от нее не осталась бесформенная жалкая кучка обломков. Затем пришла очередь ноутбука. Подняв его над головой, Катя со всей силы ударила им о невысокую кирпичную стену, которая огораживала площадку, а потом принялась бить, еще и еще, рыча и задыхаясь. Если бы кто-то вышел и увидел Катю в ту минуту, то решили бы, что она ненормальная, ей было плевать. Она не ноутбук уничтожала, убивала своего врага. Тем временем дождь усилился, превратившись в ливень, но Катя, быстро вымокшая до нитки, только радовалась, чего не сделает она, то завершит вода. Восстановить ноутбук станет невозможно. Никита заблудится, затеряется где-то там, сгинет в своем темном мире. Может, хватит? Катя окинула треснувшую искореженную крышку ноутбука, разломила лэптоп пополам, потом снова била и колотила сначала экран, потом клавиатуру. Наконец, решив, что все кончено, выбросила обломки в мусорный контейнер и отправилась домой. Придя, обошла квартиру, приглядываясь, прислушиваясь к внутренним ощущениям, «Изменилось ли что-то?» Так и не поняла. «Конечно, изменилось. Должно было измениться, а как иначе?» Сказала себе как можно тверже. Прошла ночь, которую Катя провела на диване в гостиной. Вряд ли она когда-то сможет спать на кровати, где умер Артур. Наступило утро, днем Кати не было дома, она ездила на кладбище, потом зашла в церковь, бесцельно бродила по улицам, заходила куда-то перекусить. Снова вечер, снова ночь на диване. Катя боялась радоваться тому, что ее жизнь возвращалась к ней, а следующим утром надежды на избавление рухнули. Она была на кухне, готовила завтрак, колдовала с кофеваркой, жарила яичницу сыром, закончив, переложила ее в тарелку, налила кофе в любимую кружку и, держа все это, повернулась к обеденному столу. Руки разжались, тарелка опрокинулась, кружка тоже полетела на пол и разбилась. Горячий кофе выплеснулся, ошпарив лодыжку. Катя прижала ладони к рту, чтобы не закричать. Стол, который несколько минут назад был пуст, сейчас оказался накрыт к завтраку. На нем стояла тарелка и чашка, лежали столовые приборы. Кто-то собрался составить ей компанию. «Что тебе нужно?» – вне себя заорала Катя. «Что тебе нужно от меня? Ты мразь! Оставь меня в покое!» Повисшая на кухне тишина казалась издевательской. В спальне зазвонил телефон, и Катя бросилась туда. Это он? Он ответит? Назвонила Маша, хотела узнать, как дела, говорила, что волнуется. Катя послушала минуту, а потом не выдержала и крикнула: «Отстань от меня, не лезь в это дело!» Как была в желто-розовой шелковой пижамке, выскочила из квартиры. Несколько часов просидела на лавочке в небольшом парке по соседству. Молодые мамочки с колясками, собачники, пенсионеры косились на неподвижность, сидящую, уставившуюся в одну точку Катю, опасливо обходили ее стороной. Чего хорошего можно ожидать от человека, который сидит в городском парке почти в исподнем и домашних тапочках на босу ногу? В голове у Кати не было ни одной мысли, только страх и непонимание, что делать дальше. Она не могла сосредоточиться и спросить совета было не у кого. В конце концов, к ней подошел полицейский. и мы сказали, сообщил он, что Катя сидит тут уже не первый час. «Разве я кому-то мешаю?» Заплетающимся языком выговорила она. «Нарушая общественный порядок?» Мужчина что-то объяснял строгим, начальничим тоном, требовал предъявить документы. Катя отвечала, что живет в соседнем доме, вышла подышать воздухом и документов, разумеется, с собой не взяла. Чтобы отвязаться от назойливого стража порядка, даже сообщила, что потеряла мужа и мать. И находится в депрессии. Не помогло. Полицейский оказался дотошным, и они вместе отправились к ней для установления личности. Поднялись в квартиру. На встречу им попалась Лилия Ивановна, и по алчному блеску в глазах соседки, Катя поняла, что ее появление в пижаме в сопровождении полиции будут долго обсуждать все окрестные сплетницы. Полицейский убедился, что документы в порядке, и ушел. Перед уходом он сочувственно посмотрел на Катю, реабилитированную в его глазах наличием паспорта и регистрации, спросил, не может ли и чем-то помочь. «Если вы экзорцист и умеете изгонять духов, тогда, конечно». Чуть не брякнула Катя, но вовремя удержалась и лишь покачала головой. Помявшись еще пару минут в прихожей, полицейский, наконец, убрался в освояси, оставив ее в покое, но как только дверь за ним закрылась, Катя почувствовала, что сожалеет об этом. Она постояла немного. Потом рывком сбросила с себя пижаму, пинком швырнула ее в угол, переоделась, натянув легкие брюки с рубашкой и пошла на кухню. Там все было так же, как и утром, до ее ухода. На полу валялись осколки кружки, перевернутая вверх дном тарелка, коричневая лужица разлитого кофе, стол по-прежнему был накрыт к завтраку. Катя смотрела на все это, чувствуя, как в ней зарождается безумие, почти желая, чтобы процесс пошел быстрее, тогда и больше не пришлось бы ни о чем беспокоиться. Метнувшись к столу, она сгребла стоящую на нем посуду, подошла к шкафчику, где стояло мусорное ведро, и распахнув его ногой, так что дверца едва не слетела с петель, швырнула все туда. Печальный звон, глухой стук, одно ведра. Если бы так же легко можно было избавиться от всего остального. Следом за чистой посудой в мусорку отправилась и та, что лежала на полу. Катя наскоро вытерла пол, помыла руки, а потом полезла в холодильник. Там должна быть выпивка. Артур всегда держал дома на всякий случай бутылку водки. В гостиной, в баре есть вино и еще какие-то благородные напитки, но Катя за ними не пошла. Водка была холодная, но обжигающая. Сделав глоток прямо из горла, Катя задохнулась, на глаза выступили слезы. В желудке стало горячо, как будто туда влили раскаленного масла. Она прижалась ладонью к холодильнику, отдышалась. Взяла с полки стакан. Налила вторую порцию туда, в вазе для фруктов притаилась неизвестно с каких пор завалявшееся яблоко, мягкое подпорченное с одного боку. Поморщившись, Катя закусила им водку и поняла, что уже пьяна. Перед глазами поплыла, голова слегка кружилась зато теперь на нее снизошло спокойствие, фальшивое, алкогольное, но лучше такое убогое, чем вовсе никакого. «Пошел ты, Никита!» ухмыльнулась она и через силу выпила еще немного. «Пошел ты знаешь куда!» Не договорила, встала, покачнувшись и пошла в комнату. Хотелось спать, Катя не знала, какого эффекта ожидала от своего спонтанного пьянства. Но достигнутая возможность провалиться в сон, отключившись от всего на свете, подходила как нельзя лучше. Добравшись до дивана, она рухнула на него и вскоре уже крепко спала.